Глава 53. Следующие две недели пилоты занимались своими потрепанными машинами. Вместе с командой специалистов, прилетевших на следующий день, чтобы проверить судно на маяки и отключить их, привезти необходимые запчасти. Инокент с Кернером наложили лапу на добрую их часть, и вскоре половина внутренней стиль Т-40 засияла новизной. В процессе переборки внутренностей и замены вышедших из строя деталей выяснилось, что на тешке стоит не родной двигатель от Т-40, а какая-то мешанина из движков сороковника, шмеля и даже сокола, из-за чего движок получился чрезмерно форсированным. «Теперь понятно, почему тебя сразу не уделали», — хмыкнул Кёрнер, когда это обнаружилось. «Жаль только, что механиков, которые это сотворили, здесь нет». «Да». Выставить за такую работу по бутылке им бы не помешало. Согласился Каин. Ну вот, теперь можешь летать, не опасаясь, что в самый ответственный момент у тебя лопнут патрубки или рассыплются в труху насосы. Каин удовлетворенно кивнул. Приборную панель тоже доснастили необходимыми датчиками. Теперь при тестовой проверке «Хорошо» высвечивалось в 50%. Все еще много высвечивалось тревожно-желтым цветом удовлетворительно. Но бывший капитан теперь знал, или по крайней мере имел большую уверенность, что это действительно так. «Как думаешь, получим выкуп?» – спросил Каин, кивнув в сторону иллюминатора, где хорошо виднелся захваченный грузовик. Рядом плавали два катера. Они тоже ремонтировались, техники заваривали попадания, восстанавливали поврежденные сегменты брони, снятыми с грузовика. «Должны!» – кивнул Кернер. — Запросили-то по-божески. — Сколько? — 30 миллионов. — Действительно немного, — согласился Каин. — Этот грузовик, скорее всего, вернут хозяевам. — Конечно вернут, ради выкупа и брали, — хохотнул Кёрнер. Тут он нахмурился и, посмотрев на пилота, произнес. — Стоп, о чем это ты? — В смысле? — Твоя фраза как-то странно прозвучала. — причмокнул механик, словно пробуя фразу на вкус. «Действительно, скорее всего. Что ты хотел этим сказать?» Каин пожал плечами. Он вдруг понял, что большинство пиратов не видят дальше собственного носа. Даже такой неглупый малый, как Кернер, предпочитая довольствоваться малым и живя сегодняшним днем. «Нет, «Не ты скажи!» — настаивал Кернер. «Хм. прежде чем я отвечу, скажи мне, Керн, ты считаешь, что бригадир Оникс самый главный или над ним кто-то еще есть?» — Не знаю, — призадумался механик. — Иногда кажется, что есть кто-то главнее. Но даже если и так, то Оникс точно не последний человек. Все-таки две бригады под его началом. — Возможно, что и не последний, — согласился Иннокент. — Но, как я понял, ты считаешь, что он не среди самых главных? — Среднее звено. Если пользоваться армейской иерархией, то майор, максимум полковник, раз-два корабля. «Чего?» «Того. Ты слишком долго был на Земле, Керн. Ты думаешь, пираты — это все еще независимые бандиты, рыскающие по космосу?» «Ну...» «Не знаю, как ты к этому отнесешься, но это не так. Система очень хорошо отлажена. Ни одной банде не под силу иметь настолько хорошо разветвленную сеть осведомителей и вербовщиков. Все вы стоите под одним человеком. И именно он решает, что делать с очередным грузовиком. Отдать его за выкуп владельцам или же взять для собственных нужд. Ты шокирован? Да не особо. Тем более о чем-то подобном я уже думал. Однако считал, что захваченные корабли позволяют бригадам сливаться в альянсы по 5-6 банд. Но ты действительно считаешь, что всех корсаров объединил один человек? Да. Наверное, так оно и есть. Та резня все объясняет. Что ж, может оно и к лучшему. Ладно, Ригель, иди отдыхай. Завтра опробуешь птичку. Хорошо. Кстати, почему у Т-40 нет неформального названия? Почему нет? Есть? И какое? Тебе не понравится. И все же, немного дрогнувшим голосом, настоял Каин. Катафалк или саркофаг. Тебе какое больше нравится? Т-40. «Я так и думал», — усмехнулся Кернер. Связь с внешним миром никто не запрещал. Другое дело, что все особенно исходящие сообщения подвергались цензуре. Оно и понятно, нельзя, чтобы место стоянки было обнаружено. А вот непосредственно источник исходящего сигнала обнаружить невозможно, потому как сигнал идет через то же подпространство. Но корабль не стоял на месте, он постоянно двигался вокруг звезды, время от времени погружаясь в многочисленные астероидные поля, избегая столкновения. То и дело производились тренировочные полеты среди каменных глыб. «Зачем мы это делаем, Керн? Тратим драгоценное топливо? и Ищем что-то?» «Что? Зеленых человечков?» – засмеялся механик. «А если серьезно?» Да кто знает, я не интересовался, скорее всего астероиды с ценными редкоземельными металлами. Найдешь один такой камушек и прибыль такая, как будто провел десяток удачных абордажей. И часто находят. Случается. На почту Каина регулярно поступали сообщения от капитана Даскинса и в большом количестве от Лары. Если Рем Даскинс просто интересовался как дела, то Лара беспокоилась о его судьбе. ведь Барс-2 вернулся в порт приписки без него. А парни наверняка ничего объяснять ей не стали, а может сделали это так, что она ничего не поняла или не поверила. Долгое время Каин, погруженный в себя и собственные переживания по поводу случившегося, на них не отвечал, но теперь он пришел в относительную норму. Смирился с судьбой и решил, что нужно ответить, Расставить точки над «и» в отношениях как с бывшим напарником, так и с женщиной, к которой он успел привязаться и уже начал строить совместные планы. Но с которой нужно рвать. Тем более, что они, скорее всего, уже никогда не увидятся, разве что случайно. Но вот что мне им сказать? Погрузился в угрюмое состояние бывший капитан. Вот так вот взять и признаться, что я стал предателем и переметнулся к пиратам, В расстроенных чувствах, ополовив бутылку мартини, он так и сделал. Писать это было больно, неприятно, но Иннокент, извинившись за долгое молчание, описал все. Как, что и почему заставило его стать разбойником. Подчистив письма и убрав все сопли, вроде постоянных просьб о прощении и понимании, он отослал почти ничем не отличающееся сообщение настойчивым адресатам. Вот и все. Все двери закрыты и мосты сожжены, выдохнул он и на одном дыхании допил остатки мартини до дна.